Глава восьмая. «Ничего не понимаю!» Харек попеременно смотрел то на прогнившую лодку, то маячивший вдалеке силуэт старой церкви. «Как сквозь землю провалился, гадюныш!» «Он не пошел на Белый остров?» — удивился инквизитор. Харек лишь отрицательно мотнул головой. «Тогда куда он делся?» «Я бы сказал, что он рванул через протоку на противоположную сторону, но если это так, то...» «Договаривай, раз уж начал!» — не вытерпел подошедший фрегат. В этих протоках живут твари, пострашнее бюреров и кровососов. Утащат человека на дно, только тут приблизится к берегу. Значит, Зверев мертв. Казалось, и факт искренне расстроил. Я этого не говорил, мотнул головой Хорек. Здесь видны следы еще одного человека, который, думается, мне помог Звереву пересечь протоку. У человека этого в руках был тяжелый чемодан. Вот видно след. И он шел со стороны кордона. Доктор! выдохнул инквизитор. «Это мог быть только болотный доктор. Он на рассвете приходил на кордон, к газетчику. Чёртов доктор! Кому ещё в голову взбредёт помогать беглому маньяку?» «Зачем ему это?» — не понял фрегат. «Ну, помогать маньяку». «Потому что он всем помогает», — прохрипел взбешённый лидер охотников. «Теперь этот ублюдок-зверев пьет чай в доме доктора и залечивает раны. Зато мы знаем, где его искать». «Знаем. А что толку?» вклинился в разговор Харек. «Напрямик дорогу к дому доктора знает только сам доктор. Сунемся через протоку, и мы покойники. Придется идти в обход через Белый остров. И сколько времени это займет? Сутки, может быть?» Харек пожал плечами. «Все будет зависеть от того, как много болотных тварей обитает в этих местах». «Блестяще! Еще сутки топтаться в грязи!» «А тебя что-то не устраивает?» рыкнул надолго в Цинквизитор. «Хочешь вернуться на кордон?» «Нет, что ты!» свирепо оскалялся фрегат. «Мне такая прогулка пойдет на пользу». «Эта прогулка всем пойдет на пользу», — Инг кивнул. «Мы трое суток гонимся за этим мерзавцем и уже валимся с ног. Отдохнем несколько часов и продолжим путь. Считайте, что это не Звереву помог доктор, а нам услужил, дав время на сон». Многое изменилось в доме на болоте с тех пор, как Зверев был здесь с поляком. Вместо хлипкого деревянного сарайчика теперь высилась добротная кирпичная постройка, сокрытая от посторонних глаз высоким деревянным забором. Подверглась изменениям и крыльцо дома. Теперь коридор от широкой лестницы, ведущей к входной двери и до летней кухни, был заколочен жестяными листами. Помогающий всем и каждому доктор начинал терять веру в людей. «Я уже бывал здесь однажды», — нагоняя из кулапа, сообщил зверь. «Пару лет назад приводил в этот дом раненых сталкеров».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 Док, как мы сумели так быстро добраться сюда? В прошлый раз путь к вашему дому занял часов двадцать. Я знаю все тропы на болотах, коротко ответил доктор. И Через протоки вы спокойно ходите, хотя... Не беспокойся, твоим преследователям до моего дома двое суток теперь идти. А насчет протоки... Зоя не нападает на меня, потому что знает. Зоя? Вот так ее зовут. Кого ее? Не знаю, кто она. То существо, которое живет в воде. Я называю ее Зоей. «Еще бы назвали», — буркнул Зверев. «Кто бы говорил, черепашка?» — усмехнулся доктор. «Ты у нас вообще безымянный, как тень». «Не расскажешь старику, почему за тобой охотятся люди инквизитора?» «Позже, док». «Ну, позже так позже. Проходи в дом. В сенях сразу направо. Там скинешь одежду, положишь в бак с грязным бельем. Чистый тряпье я тебе выдам». «А вы?» — не понял Зверев. «А я по делам», — улыбнулся доктор. «Морфа не обижай, пока меня нет». Он развернулся к звереву спиной и зашагал по направлению к кирпичному сооружению. «Так просто впускайте вооруженного незнакомца в дом!» — выкрикнул ему вслед Макс. «Я еще верю в человеческую порядочность!» — отозвался доктор и скрылся в кирпичной постройке. Почему-то, войдя в синий, Макс почувствовал себя вором, забравшимся в чужой дом. Не по себе было входить в дом доктора без его самого, но раз Эскулап пригласил гость в дом, нужно исполнять волю болотного жителя. В сенях зверь быстро нашел выключатель, щелкнул им, и под потолком зажглась небольшая энергосберегающая лампочка. Он сразу увидел корзину для грязного белья, прихваченную снизу инием. Подумал, что либо стиральная машинка у доктора находится вне дома, либо грязные носки источают слишком сильный запах, и доктор их в доме не хранит. От такой мысли Сталкер заулыбался. Впервые за долгое время не садистская ухмылка, а беззаботная улыбка озарила его лицо. Зверь поставил автомат к стене, Снял ремень с ножными и положил на дощатый пол рядом со сточетверкой. Затем расстегнул крепление бронежилета и стянул с себя сковывающий движение панцирь. Расшнуровал берцы, скинул грязный камуфляж. В трусах и в майке прошел из сени в дом, и тут же в лицо пахнуло ароматом жареной курицы. Впервые за долгое время Макс захотел есть. Не пить кровь и рвать зубами плоть людей, а просто есть, как ест обычно болотный доктор. Справа он увидел застекленные двери, ведущие на кухню. Слева — коридор. Положив автомат и бронежилет на стул возле кухонной двери, Зверев подошел к висящему в простенке зеркалу и принялся рассматривать свое осунувшееся лицо. Мешки под глазами, обветренные разбитые губы, блуждающий взгляд глубоко запавших глаз. В стоящем перед зеркалом существе угадывался зомби, но никак не живой человек. Зверев немного отошел от зеркала, застегнул на ремне пояс с ножными потрогал проступающие сквозь одежду мышцы. Тело было прежним, сильным и тренированным. Тело, но не душа. Стук в дальней комнате заставил Макса схватиться за нож. Он понимал, что в доме доктора безопасно, но инстинкты все еще не давали покоя. Скрипнула дверь, и в коридор, покачиваясь, вышел странный тип в грязном медицинском халате. Он безучастно взглянул на Макса, прошел мимо ошарашенного гостя на кухню, Зашуршал там упаковкой печенья. «Э, мужик!» — только и смог выговорить Зверев. «Ты тут живешь?» «Я тут лечусь», — спокойно выдал незнакомец. «Меня Степаном зовут». «Макс!» Зверев хотел было шагнуть в кухню и протянуть руку для приветствия, но вовремя спохватился. «Но доктор зовет меня черепашкой». «Черепашка?» — с каким-то странным акцентом поинтересовался Степан и усмехнулся. «Доктор умеет придумывать имена». «Черепашка!» Бенито. Степан. Что значит придумывать? То и значит, — пожал плечами человек в халате и вышел из кухни, стряхивая с одежды крошки печенья. Меня доктор Степаном назвал. А какое у тебя было имя до этого? Страшная догадка уже прочно укоренилась в мозгу Зверева, и он теперь пытался опровергнуть или подтвердить ее. Какое же может быть имя у излома? Никакого не было. Макс инстинктивно сжал рукоять СМЕРШа. «Я вижу, вы со Степаном уже познакомились», — раздался за спиной Зверева голос хозяина дома. Излом осклабился и закивал. «Его зовут Макс Черепашка, доктор». «Да, так его зовут», — нараспев, словно убаюкивая ребенка, ответил искулаб. «Иди к себе в комнату, Степан. Нам с Черепашкой нужно поговорить». Излом послушно развернулся и засеменил к своей комнате. Доктор просиял. «Как тебе, Степан? Я его в Лиманске встретил. Забавный, правда?» «До тех пор, пока голову не снесет», — буркнул Зверев. «Степан мутант. Я догадался». «Да я не о том. Он необычный мутант. У него обе руки, как у человека. Он как альбинос для своего рода, понимаешь? Не такой, как другие». Максу вдруг вспомнилась вечеринка в Киеве. Пьяные отпрыски известных политиков, и он, как белая ворона среди хмельной толпы. «Да, понимаю». «Это уникальный экземпляр. Ты пока проходи на кухню, ставь чайник. Доктор толкнул Зверева к кухонной двери. Отсутствие гипертрофированной конечности привело к тому, что агрессивность Степана снизилась. Представляешь? Мы получили не просто маргинальную особь, но существо с измененной психикой. Зверев слушал доктора в полуха. Он уже вовсю орудовал на кухне, разливая кипяток по кружкам. А чай только в пакетиках? Поинтересовался он, когда доктор, разувшись, тоже вошел на кухню. Обижаешь. В столе есть чай с бергамотом и зеленый. Кстати, при воспалительных процессах зеленый чай весьма полезен. Я, пожалуй, возьму пакетик, слабо улыбнулся Макс и кинул на дно кружки прямоугольный пакетик, залив его сверху кипятком. Давай поступим так. Я тебя накормлю, я смотрю, а ты мне расскажешь всю правду. Сам видишь, я никого не выгоняю, какие бы тот зверства не совершал. Это там, в зоне вы все, сталкеры и мутанты, хорошие и плохие. А здесь пациенты. Идет? «Как скажете, док», — согласился Зверев, и уже через несколько минут хозяин дома узнал и о предательстве Сидоровича, и о группировке «Грех», и о гибели двух новичков. Макс рассказывал, практически не притрагиваясь к еде, а доктор внимательно слушал, то кивая, то хмурясь. Наконец, история была рассказана полностью от начала и до конца, и Макс принялся за еду. Гостеприимный доктор отдал гостю недоеденную вчера курицу, И Зверев с аппетитом принялся поедать весьма недурно приготовленную птицу. «Значит, ты жил на свалке почти год?» С прищуром, глядя на расположившегося по другую сторону стола Макса, спросил доктор. «Да», — с набитым ртом отвечал Зверев. «Ждал удобного момента, чтобы вернуться на кордон». «И почти каждый день ты нападал на сталкеров?» «Ага. Ну, не каждый день, но бывало раз в два дня». «Значит, ты умерщвлял все это время огромное количество людей», «И никто ни о чем не догадывался?» «Док, вы к чему клоните?» «К тому, что ты просто не мог убить за это время столько людей. За последний год на свалке погибло или пропало без вести сорок человека, но никак не сотня с лишним». «Вы хотите сказать, я лгу?» Зверь зло посмотрел на хозяина дома. «Я хочу сказать, что ты свято веришь в то, о чем говоришь. Но это вовсе не значит, что так оно и есть». «Реальность не всегда такова, какой мы ее видим». Если принять во внимание твою болезнь, вполне вероятно, что ты просто нафантазировал себе многое из того, что произошло за этот год. И гибель Сидоровича. Не утрируй. Ты понял, о чем я говорил. Доктор уже допил свой чай с бергамотом и теперь сидел, откинувшись на спинку стула. Тебе надо пообщаться с Бенито. Он многое может рассказать тебе о человеческой психике и о том, как реальность постепенно превращается в иллюзию. Макса передернуло. Он вдруг ощутил, что мир вокруг него лишь рисованные декорации, расставленные его же собственным больным рассудком. Убивал ли он людей, добывая пропитание? Скольких вообще он насчитал съеденными? Скольких может сосчитать? Десять? Пятнадцать сталкеров? И к тому же, почему ты не рассказал всем о предательстве Сидоровича? Потому что поверили бы ему, а не мне. Разве? — доктор хмыгнул. А мне кажется, что ты просто убедил себя в том, что будешь осмеян, и принял это как данность. Может быть, вы и правы, док. Хозяин дома молча кивнул, потом перегнулся через стол и произнес. «Расскажи мне про свое детство. Тогда я смогу лучше представить всю картину твоей болезни. Сензитивные периоды весьма важны для формирования личности. И... не лезьте ко мне в прошлое!» Гаркнул зверь так громко и злобно, что доктор отшатнулся. «Ладно, ладно. Обойдемся без этого. Но ведь ты не откажешься продемонстрировать свои глаза. Ты уверял мне, что они мутировали и стали... М -м, кошачьими? Это так и есть. Я не придумал это себе». Помни про то, что реальность не всегда такова, какой мы ее видим. Покажешь глаза? — Да. — А тот артефакт, который тебя согревает? Во взгляде Макса промелькнула ярость. На миг ему захотелось вцепиться в горло этому дотошному эскулапу, но он подавил первый позыв едва сдерживаемой злости. — Это моя вещь! — Я не буду ее отбирать. Просто ты описал этот артефакт, и он напомнил мне об одном сталкере, у которого был похожий. — Что стало с тем сталкером? «Артефакт вызвал в его организме необратимые мутации», – тихо ответил доктор. Сталки развали призрак. Несколькими годами ранее. Украина. Киевский национальный университет имени Шевченко. «Моя фамилия Романов. Алексей Станиславович Романов». Человек в черном костюме прошелся по аудитории. «Видимо, на кафедре произошла какая-то ошибка. Мой курс вы должны были слушать в следующем году».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 Грузовик снабжения, капитан Самойлов, проводивший зверево через периметр поляк, очаровательная Ира, Степан Сидорович с гипертрофированной рукой, сталкер-призрак с кошачьими глазами. На миг звереву показалось, что он сходит с ума, окончательно теряет рассудок, а потом свет фонаря погас, оставляя лишь неприятное сжижение. Что вы со мной сделали? хрипло произнес зверев. Это специальный фонарик, охотно пояснил доктор. С его помощью я смог проверить реакцию ваших зрачков на свет, а заодно и осмотреть глазное дно. Сосудистая сеть очень хорошо видна при свете этого фонаря. Мое изобретение. Мне показалось, что я с ума схожу, док. Макс сел на кушетке и принялся тереть глаза. А свет в конце тоннеля не мерещился?» Доктор улыбнулся. «У вас, друг мой, богатые воображения вкупе с психическим расстройством. И прекратите тереть глаза. Конъюнктивита вам не хватает для полного счастья?» «Да, простите, док». «Что там с моими зрачками?» Эскулап пожал плечами и глубоко вздохнул. «Мутация, сильное изменение в структуре глаза. Такое теоретически возможно в пятом, в седьмом поколении, но никак не в первом. Уникальный случай. Второй на моей памяти после призрака. Дайте мне ваш артефакт. Я, кажется, знаю, что с вами случилось». Год назад. Лагерь группировки «Грех». Багряные космы пламени, поднимающиеся от костра двух сталкеров, уже не были видны. Легли спать. Лидер группировки «Грех» улыбнулся. И не дежурит никто. Не сторожит. Глупцы. «Зона глупцов не любит. Знаешь, зверь, как зона поступает с глупцами?» «Нет». Макс отрицательно покачал головой. «Она их съедает. С нашей помощью съедает». «Интересная логика». Сталкер перевел взгляд на бойцов группировки, которые расположились неподалеку. «Мы называем это охотой», — пояснил лидер греха. «Почувствуй себя волком. Дыши, как волк. Думай, как волк. Представь, что у тебя нет рук, нет ног. У тебя есть четыре лапы с острыми когтями, клыки, хвост. Твое тело покрыто шерстью, твои глаза видят в десятки раз лучше человеческих». Уши слышат, как голосят таксисты на улицах Киева. «Ты зверь — зверь!» «Тьфу ты!» — Макс закрыл глаза. Монотонный голос лидера клана, гипнотический и страшный, мгновенно смолк. «Представил?» — грешник поглядел на Зверева. «Представил. Только не волком, а химерой». «Ты хочешь быть зоной?» — собеседник усмехнулся. «В каком смысле быть зоной?» «В прямом». Химера – это зона на охоте. Химеры – средоточие энергии матери зоны, а мы всего лишь волки, санитары леса. Зона съедает тех, кто слаб и не может жить в этом мире. Таков закон, таково правило. Если ты слаб, ты должен умереть. А мы, стало быть, должны сожрать этих бедолаг? Съешь или будешь съеден – так хочет зона. Зверев глубоко вздохнул. Да, был резон в словах адепта греха. Слабые должны уйти. А если не уйти, то выжить в битве и стать сильнее. А кто тогда Сидорович в этой пищевой цепочке? Грешник резко развернулся и прижал указательный палец к губам. Тебя душит ненависть, мой мальчик. Избавься от нее, очистись и познай истинную сущность волка. Ты зверь, а зверю чужда злоба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 Дыхание из зоны. Идем, зверь. И я покажу тебе истинную жизнь во имя высшей цели. С этими словами сектант шагнул вперед, и восемь фигур в черных плащах двинулись следом. Не издавая ни звука, хищники пробрались через лесную чащу к дремлющему затухающего костра сталкерам. В те редкие моменты, когда плащи их, напоминающие рясы, касались травы, слух улавливал едва различимый шорох. Шепот зоны.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 Подобно громовому раскату прозвучал голос лидера греха, и сознание вновь нырнуло в человеческое тело. Зверев увидел, как впереди, сцепившись у потухшего костра, катаются по земле сталкер в сером комбинезоне и облаченный в балахон сектант. Взгляд метнулся вправо, и зверь увидел второго сталкера. Парень бежал прочь от места схватки, бросив товарища. «Зверь! За ним!» Макс только теперь понял, о чем говорит ему глава клана, и тут же ринулся вслед за беглецом.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 Беглец вновь показался в просвете между деревьев, и, привыкший к полутьме ночного леса, Макс без труда вычислил путь сталкера. Беглец пытался уйти на милитаре через аномальное поле. Рискованно даже для опытного сталкера, а этот, судя по всему, новичок. Стоило остановиться и позволить пареньку самому принять смерть, но зверь со расшатывал собственные нервы, растя внутри психики безжалостного убийцу.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 Высшая цель будет достигнута. Звери швырнуло назад так неожиданно, что Сталкер по инерции еще дважды махнул руками в полете, прежде чем рухнул на корни вековых елей, ломая ребра и разрывая внутренние органы. С хрипом из горла вырвался поток крови. Аномалия! Чертова аномалия угнездилась прямо на его пути. Зона хотела проучить Сталкера. Зона его проучила. В настоящее время. Большие болота. Дом болотного доктора. «Это именно он», — доктор кивнул, глядя на артефакт, лежащий в ладонях Зверева. «Ни в коем случае не касайтесь его голыми руками». «Почему?» «От артефакта исходят сильнейшие аномальные излучения. Ты слышал о шкатулке?» Зверев отрицательно мотнул головой. «Это такой способ создания сборок из разных артефактов. Кидаешь артефакт в аномалию, а он, вместо того, чтобы раствориться в ней словно в кислоте, Усиливает свои действия, усиливает свои свойства во много раз. На основе этого сталкеры-шаманы делают сборки из разных артефактов. Этот артефакт, доктор указал на вещицу, которую держал в руках зверев, способствует регенерации тканей, но стоит ему попасть в аномалию, и регенерация превращается в мутацию. Аномальная энергия меняет тело того, кто носит с собой артефакт. Так было с призраком. Сначала он был практически неуязвим, а потом... «Что потом?» «Ты встречал призрака?» — ответил вопросом на вопрос доктор. «Нет. Значит, ты не видел его глаза?» «То есть этот артефакт вызвал во мне все эти мутации? Не грешники, а маленький теплый предмет?» «Да», — доктор кивнул. «Он для тебя теперь как батарейка, как наркотик. Стоит убрать артефакт от тела, и ты чувствуешь холод, голод. Ведь так?» Макс кивнул снова. «И что мне делать?» – спросил он, когда доктор отвернулся, делая какие-то пометки в своем журнале. «Что тебе делать?» – бросил через плечо эскулап. «Отдай артефакт мне для исследований, а сам перетерпи, перебори желание взять эту вещицу в руки. Переживи ломку». Зверь послушно протянул завернутый в тряпицу артефакт. «А теперь иди на кухню и налей себе сока. Витамины тебе понадобятся». Год назад Лагерь группировки — грех. Макс попытался пошевелиться. Вся правая часть груди была буквально вмята вовнутрь. Кое-где из-под комбинезона торчали острые обломки костей. Фонтанчиками била из распоротого острой веткой бока теплая липкая кровь. И надо же было так вляпаться. Зверев запустил руку в карман и извлек оттуда артефакт Икар, отданный ему самим Сидоровичем в качестве задатка за рейд, Артефакт, призванный лечить любые ранения, теперь светился, причем так ярко, что сомнений не было. Он принял на себя большую часть энергии аномалии и спас Зверева от мгновенной гибели. Старик Сидорович, сам того не ведая, подарил Максу спасительный талисман. Сжав артефакт в ладони, зверь закрыл глаза и принялся ждать, когда шарообразный предмет начнет лечить ранения. Вдох, выдох. Главное, что сломанные ребра не пробили легкие. А уж склеить другие органы артефакт сможет за пару минут. Вдох, выдох. «Зона справедлива!» — прерывая размышления Макса, рявкнул кто-то совсем рядом. Зверев открыл глаза. Перед ним, наставив на беспомощного человека Абакан, стоял сталкер лет сорока, тот самый беглец. «Хочешь меня убить?» — Зверев усмехнулся, не переставая сжимать артефакт.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 В глазах сталкера промелькнула искорка надежды. А ведь и впрямь знакомая внешность. Где-то Макс его видел. Где? На кордоне у Сидоровича? Возможно. На янтаре у ученых? Маловероятно. «Меня зовут Шпик», — проговорил сталкер, видя, что зверь не может вспомнить его имя. «Помнишь моего брата, Саню Сикача?» Зверь кивнул. На какое-то мгновение отошли на второй план и артефакт с его странным свойством, и ранение, и боль, и грохот сердца. Вспомнился сталкер, которого Макс и Меченый вызвали из плена бандитов Борова вместе с Шустрым. «Ну да, конечно. Макса тогда все считали героем, великим человеком». «Далеко пойдешь», — говорил лидер новичков Волк. «Далеко ушел?» «Да нет, недалеко. Был удачливым новичком»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 Но остался жив». «Ты моего брата спас», — Шпик поднялся, отряхивая комбинезон. «Я не могу тебя убить». «Так иди, иди отсюда, пока не пришли грешники. Спасайся!» «Да, верно», — Шпик глубоко вздохнул. «Я думал, ты еще человек, и поможешь мне разделаться с фанатиками». Он положил автомат на плечо и развернулся спиной к Звереву. «Я тоже так думал», — выкрикнул ему вслед Макс. Но зона распорядилась по-другому. «Не вини во всем зону. Ты сам творец своей судьбы». Шпик обогнул аномалию, в последний раз оглянулся на своего противника и скрылся в лесу. «Как тесен мир!» Зверь запрокинул голову и глубоко задышал. «Секунда, две, минута... Он уже потерял счет времени» погрузился в полуобморочное состояние, позволяя артефакту делать свое дело. Воспоминания и явь. Все на эти несколько минут сплелось воедино, и неясные силуэты заскользили вокруг поверженного хищника. «Макс!» Полупрозрачная фигура вынырнула из сумрака, когда он в очередной раз открыл глаза. «Сынок!» «Кто ты?» Пересохшие губы едва разлепились. Силуэт сместился назад и разразился утробным хохотом. «Кто я? А ты еще не понял, сынок?» «Кто?» Макс закашлялся, выронил артефакт. Мир закрутился волчком, темные пятна замелькали перед глазами, и за мгновение до того, как зверь погрузился в беспамятство, странное существо изрекло. «Я Зона!» В настоящее время большое болото, дом болотного доктора. Чернобыльский пес доктора по кличке Скунс уже не лаял на Макса. Он лишь с любопытством разглядывал странного человека в плаще, бродящего по двору. Изредка поскуливая, пес то отходил к будке, то приближался к незнакомцу. Вот только от двуногого веяло смертью, и собачья душа сжималась в комок, когда пес встречался взглядом с опасным гостем хозяина. Ну. «Чего смотришь?» Макс присел на крыльцо, глядя, как пёс пятится к конуре. «Не похож я на человека, верно?» Пёс заскулил, но остановился и пристально посмотрел в глаза незнакомцу. Не «Непохожие», — зверь вздохнул. «Мы звери, и нам проще. Жить проще. Пищевая цепочка. Чтоб её!» Пёс замер. Как завороженный, он смотрел в бездонную пропасть зрачков странного человека — Вот этот двуногий обычный человек, а вот он прищуривается, и зрачки сжимаются, становясь вертикальными прорезями, как у большой кошки. Огромная двуногая химера. «Я не сплю по ночам», — продолжал тем временем странный гость, — «потому что не могу уснуть. Я закрываю глаза, и передо мной те, кого я убил и съел, а я не могу их прогнать. Чёртовы призраки! Куски мяса лезут и лезут в мои сны». Зверь вскочил на ноги, пнул стоявшую у крыльца миску и с размаху ударил кулаком о землю. Затем поднял руку и внимательно принялся ее оглядывать. Кровь, снег, земля. Вот так и в его жизни все перемешалось раз и навсегда. И никто уже не вспомнит, что был когда-то молодой юрист Макс Зверев с прекрасным образованием, перспективами на будущее. Да он и сам уже начал забывать. Ведь тогда... Ночью, когда Макс убил двоих военных сталкеров, тело уже не подчинялось. Зверь. Вот кем он стал. Пройдет еще 2-3 года, и пропадет все человеческое. Это человеческое вытеснит звериная сущность, и Макс Зверев окончательно превратится в чудовище. Доктор говорил, что этот артефакт повлиял на мутации Зверева. Стало быть, все эти мысли... Психологические спутники ломки, которую сейчас переживает лишённый артефакта человек. «Да кого он обманывает? Вовсе не данная Сидоровичем вещица виновата во всем, А он сам, Максим Игоревич Зверев». «Ну, чего ты смотришь?» — Макс со злостью поглядел на пса, который снова пятился к конуре. «Думаешь, я встану на четвереньки, как ты, и буду лаять? Не дождешься. Зверев обхватил голову руками и глубоко вздохнул. По легким пронесся прохладный зимний воздух. «Зима! Зима! Зима!» И в висках закололо. Макс рухнул на снег и закричал. «Звон! Холод!» Колкая, ледяная бездна страха, будто растревоженная штормом море, вновь приняла своего обитателя. Хлопнула входная дверь, что-то крикнул доктор, а потом мир поплыл и краски смазались.